Александр Михайловский, Юлия Маркова. Война за проливы. Операция «Прикрытие». Часть 29. 17 мая 1908 года. 17.06. Великобритания, Лондон, Белая гостиная Букингемского дворца. Присутствуют. Король Великобритании Эдуард VII. Он же для друзей и близких Берти. Первый адмирал адмиралтейства адмирал Джон Арбанат Фишер, он же Джеки. Адмирал Фишер досчитал донесение британского дипломатического агента в Софии и, отложив его в сторону, взялся за высокий стакан горячего адмиральского чая. «Адмиральский чай». Крепкий черный чай, желательно цейлонский, изрядно сдобренный хорошим коньяком. Способствует откровенности в беседе. Желающие могут попробовать, но только лучше этим напитком не увлекаться. — У вашего племянника Берти, — отхлебнув обжигающего ароматного напитка, проворчал он, — хватка, как у нильского крокодила. Бедняга Фердинанд оказался ему на один укус. И вот уже, как вы предсказывали, русские войска стоят на турецкой границе в ста километрах от Константинополя. «Господь с вами, Джеки!» — усмехнулся король, отпив той же адской смеси. «Майкл — очень милый и гуманный молодой человек и совсем не заслуживает сравнения с крокодилом. Бывшего князя Фердинанда выставили из Болгарии, как проворовавшегося лакея из приличного дома». С глаз долой, с памяти вон. И никакой обычной в таких случаях мелочной славянской мстительности с нарубанием нелюбимого монарха вместе с женой на порционные куски. Хотя не могу не признать, что в этом деле стремительность и решительность моего племянника просто поражают. Адмирал в ответ пожал плечами. — Меня Берти больше удивляет то, — произнес он. что ваш племянник от чего-то не торопится воспользоваться своим политическим успехом и ввести свои войска на территорию Болгарии. А возможно, сказал король. Он и его советники знают несколько больше, чем соизволили сообщить нам с тобой. Ведь Британия так и не перестала быть геополитическим противником России. и поэтому глупо рассчитывать на полную откровенность со стороны Майкла и его советников из будущего. Врать нам они не будут, но и всей правды тоже не скажут, и это меня тревожит. — А почему, Берти, вы думаете, что нам не будут врать? — спросил адмирал. — О родственных чувствах вашего зятя и племянника попрошу не упоминать. Мне хотелось бы услышать аргументы по весомее. достоверно известно сказал король что пришельцев из мира будущего около пяти тысяч человек и это не только высокопоставленные господа состоящие в окружении русского царя но и экипажи кораблей а также солдаты наземных подразделений герои фузана и кинавы При этом они не спрятаны в каком-то потайном месте, а, так сказать, внедрены в российское общество на всех его уровнях, перемешавшись с аборигенами. Сохранить полную тайну в таких условиях не получится, несмотря ни на какие меры секретности. Хотя бы в общих чертах, но информация просачивается, и ее возможно собрать. Из общего шумового фона трудно вычленить конкретные факты. Но все, что удается выяснить нашим людям, в целом подтверждает информацию моего зятя и племянника. Правда есть тут одно: но большинство простых людей, даже таких высокообразованных, как простолюдины из будущего, живет с сегодняшним днем и совсем недавним прошлым. То есть большая часть информации, которую удается выяснить таким путем, касается непосредственно мира будущего, а точнее того временного слоя, в котором существовали те люди. И если собрать и обобщить информацию, касающуюся Британии начала 21 века, то возникают только два чувства — жалость и умерзение. И эта информация не противоречит тому, что адмирал Ларионов рассказывает моей дочери, а Майкл мне. Единственная разница, Тори трепетно берегут от самых мерзких подробностей, которые не подобает знать настоящей леди. Мне же рассказывают все. Но если дела обстоят именно так, Берти, спросил адмирал Фишер, то в чем же тогда причина вашей тревоги? Причина в том, Джеки, задумчиво произнес король. что я не уверен, что нас добросовестно информируют о событиях, которые непременно произойдут или должны произойти в самом ближайшем будущем. Точнее, я уверен в прямо противоположном. У меня такое чувство, что взяв под контроль Болгарию, Майкл ждет какого-то события, о котором основная масса пришельцев попросту не помнит, а специалистам из его окружения, Например, господину Тамбовцеву, господину Бережному или моему зятю, о нем прекрасно известно. — Не секрет, — ответил адмирал Фишер, — что Турецкая империя в настоящий момент изрядно напоминает изношенный бурдюк, наполненный бродящим навозом. Султан Абдулгамид II, чтобы он поскорее сдох, не только ограбил свою страну, но и привел ее в полное расстройство. В упадке не только промышленность, сельское хозяйство и торговля. Этот старый придурок не платит жалования своим военным и полицейским чиновникам, отчего те тоже находятся в состоянии близком к возмущению. Дела в Турции так обстоят неважно, а тут еще и это. «Вы думаете, мой племянник Майкл ждет, когда в Турции разразится революция, чтобы провернуть свое дельце с минимальными потерями?» — быстро спросил король. Адмирал покачал головой. «Революция? Нет, я бы это так не назвал», — сказал он. «Просто переворот, во время которого под восторженные крики дикой толпы одни мерзавцы и убийцы сменят у власти других. И неважно, отрубят голову самому султану или только его визирю. В отличие от революции, перевороты крайне скоротечны». Так что период замешательства в османском государстве будет коротким. Я даже не исключаю, что поводом для вмешательства в турецкие дела станет реставрация законной власти свергнутого султана. Но ну, потом все пройдет, как это обычно бывает в таких случаях. Спасенный султан благодарно отписывает своему спасителю пару провинций на границе. «Это едва ли, Джеки?» Покачал головой король. Для Майкла такая комбинация была бы слишком мелочной. Тут что-то другое. При несомненном интересе русских к Черноморским проливам конечный замысел моего племянника либо предусматривает полное разрушение Турции как государства, либо же переворот в Болгарии». Это лишь отвлекающая операция, главный удар последует в каком-нибудь другом месте. Не зря же люди моего племянника с таким усердием сколачивают так называемый «Балканский союз», пытаясь соединить несоединимое. Сербию, Черногорию, Болгарию и Грецию. Уж по крайней мере греки, сербы и болгары терпеть друг друга не могут. ибо все эти три нации претендуют на одни и те же земли, сейчас входящие в состав Турции. Но если они объединятся, то ослабленные внутренними неустройствами турки будут биты и без непосредственного русского вмешательства. К тому же меня настораживает, что русские дипломаты тщательно обхаживают Софию, Афина и Белград, но при этом игнорируют Бухарест. Без Румынии антитурецкая коалиция получается неполной, ведь одними морскими перевозками на Варну при снабжении ведущих сражений войск не обойтись. А если война окажется крайне короткой? Такой, что не успеет сполошиться ни одна европейская страна, а русские войска уже маршируют по улицам Константинополя, высказал предположение адмирал Фишер. «В таком случае Джеки», — парировал король. «Количественный или качественный перевес стран Балканского союза над турецкой армией должен оказаться подавляющим. Даже десантный корпус господина Бережного, который, как говорят, вышкален безупречно, не способен настолько переломить ситуацию в пользу противников Турции», чтобы война закончилась ее поражением за несколько дней. Есть еще какое-то неизвестное, которое мы упускаем в своих расчетах. Скорее, я бы предположил, что пока союзники России в стиле прошлой войны на Балканах возятся с Турцией, мой племянник нанесет сокрушительный удар где-то в другом месте. «При таком раскладе», — хмыкнул адмирал Фишер. Кандидатов в «Мальчики для битья» всего двое. Да единая австро-венгерская монархия во главе с выжившим из ума старым императором Францем Иосифом и Швеция? Других враждебных соседей на западном направлении у России нет. Я бы проголосовал за Швецию. Там у русских торчит самое мощное военно-морское соединение, которому шведский флот на один зуб. и там же дислоцируется корпус морской пехоты генерала Бережного. Красивая и мощная игрушка, которая обошлась в немалые деньги. Но, тем не менее, ни разу не бывало в деле. Кроме того, шведы изрядно замазаны в финских делах и были не раз на поддержке российских социалистов-революционеров. А такого ваш племянник обычно не прощает никому». «Он много чего никому не прощает», — проворщал король. «В том числе и убийство своего брата». «Линейные крейсера, убийцы торговли — это как раз по нашу душу». Моя дочь пишет, что, по словам ее мужа, в их конструкцию внесли достаточное количество новшеств из будущего, чтобы при условии последовательных модернизаций Они продолжили оставаться в строю еще сорок или пятьдесят лет, то есть до естественного конца Британской империи с другой истории. Ни одна ваша лоханка, Джеки, из-за естественного устаревания не продержится в линии половины этого срока. Но разгром Великобритании не является для Майкла первоочередной необходимостью, Поэтому вексель за убийство его брата выписан на очень длинный срок. И у нас еще есть возможность погасить его разными добрыми делами. А вот турки отмечены в поддержке единоверных им бандитов на Кавказе и в Центральной Азии. Австрийцы поддерживают малороссийских и польских сепаратистов. А шведы, как вы уже сказали... поощряет силы, желающие отколоть Финляндию от России и снова присоединить ее к Швеции. Как видите, ни у одной из этих стран нет решающего преимущества, исходя из которого русская армия должна заняться ею в первую очередь. «Швеция», — парировал адмирал Фишер, «накрепко связана с союзной Россией Германией». А что касается Австро-Венгрии, то это жилистый и неудобоваримый кусок мяса, которому вязнут зубы и более опытного хищника, чем ваш племянник Майкл. В свое время от поглощения империи Габсбургов воздержался и старина Бисмарк, а уж этот волк от политики знал толк и вкус в аннексиях и контрибуциях. Если принять эти рассуждения за истину, то получается, что Турция и есть настоящая цель русской комбинации вокруг Болгарии. Но это настолько очевидно, что не может быть правдой. «Знаете что, Джеки?» — хмыкнул король. «Таким образом мы с вами можем гадать хоть до второго пришествия. Русские демонстрируют свой интерес к Черноморским проливам, но мы ничего не знаем об их настоящих планах». составленных на основании неизвестной нам информации. Сейчас русский царь и его советники играют с нами в наперстки». «Играют во что?» — не понял адмирал Фишер. «Это, — пояснил король, — такая старая азартная игра простонародья. С недавних пор стала чрезвычайно популярна в преступном мире Петербурга, так как хорошо подходит для обдуривания простаков. Суть игры заключается в том, что берутся три наперска, под один из которых укладывают горошину, после чего ведущий начинает быстро-быстро их перемешивать. Как только процесс заканчивается, игроку, он же Простак, предлагается сделать ставку и угадать, под каким наперском расположена горошина. Даже если Простак очень внимателен, Это ему не поможет, потому что по ходу перемешивания ведущий жульничает, перекатывая горошину между напёрстками. Ловкость рук позволяет ему делать это совершенно незаметно. а воскликнул адмирал Фишер. «Я понял твою аналогию, Берти. Горошина это действительно русский интерес. Три предполагаемые страны цели — это напёрстки». Только вот в чем не задача. Ведь мы вовсе не собираемся делать ставку в этой игре, потому что мы с тобой не простаки и понимаем, что выигрыш, если он будет, окажется ничтожным, а вот потерять мы можем очень многое. Нет, лучшее, что простак может сделать в таких условиях, это вовсе отказаться от игры. Произнеся эти слова, первый морской лорд сделал небольшой глоток почти остывшего напитка и задумался. «Я ведь проверил те твои слова об информации из будущего», — сказал он через некоторое время, отодвинув опустевший стакан. «Наша империя действительно расползается по ниткам, как прелая тряпка, буквально на глазах». Канада, Новая Зеландия, Австралия и Индия с каждым днём удаляются от метрополии, как будто их уносят морским течением. Пока этот процесс ещё находится под контролем и почти незаметен, но время неумолимо. С каждым днём наша способность достигать своих целей уменьшается, а удерживать целостность наших территорий становится всё труднее и дороже. Я, честно сказать, не знаю, что нужно для того, чтобы обратить этот процесс вспять, но в любом случае нам нужно перестать разбрасываться невосполнимыми ресурсами и, в первую очередь, нашим политическим авторитетом. Мне ли не знать, как сильно подкосила нас Формоза? Авторитет «Роял Неви» и британских кораблестроителей пал в грязь, и повторение чего-то подобного добьет нас окончательно. Например, гипотетическая стычка дредноута с русских прерывателей торговли или с единичным германским монстром, броня которого будет держать наши 12-дюймовые снаряды, а его 14-дюймовая артиллерия сможет добиваться пробитий на всех эффективных дистанциях боя. «Я уже не говорю о таком варианте событий, в котором точку в морском сражении поставят тяжелые ракетные снаряды с русских кораблей из будущего. Идти на схватку с Российской империей в таких условиях будет безумием. Тем более, что мы даже не понимаем смысла задуманной игры. А противоположная сторона читает нас будто раскрытую книгу. Это как с болотом». Чем больше ты в нем трепыхаешься, тем больше тебя затягивает. И неважно, что стоит на кону — Швеция, Австро-Венгрия или Турция. Выигрыш даже в случае успеха будет ничтожен, а издержки огромны. — Знаешь, Джеки, — сказал король, также отодвигая от себя опустевший стакан, — я тоже много об этом думал и пришел к выводу. что пришло время прекратить бесплодное умствование и повторить тот трюк, который я провернул четыре года назад. Чтобы разобраться во всем детально, нам с тобой необходимо совершить небольшой рабочий визит к моему племяннику. И именно нам. С мистером Асквитом, как ты уже убедился, дело не сделаешь. Генри Асквит В 1908-1916 годах премьер-министр от либеральной партии. К тому же есть вещи, которые нельзя доверять почте, даже дипломатической. И, кроме всего прочего, тебе пора лично познакомиться с моим зятем. А там, глядишь, и для нас забрежет свет в конце тоннеля, поскольку ни Майкл, ни мой зять, ни господин Бережной не пылают ненавистью к Великобритании как таковой. Кузенам их отношение не в пример хуже. Кузены в устах англичанина — это американцы. Ведь у нас, русских и англичан, и вправду нет причин конфликтовать. И мы действительно можем разделить мир на сферы влияния, как две равновеликие империи. А если на эту встречу припрется еще один мой племянник, кайзер Вильгельм, вместе со своим верным клевретом адмиралом Тирпицем, то мы можем предложить им полакомиться французскими колониями. Если уж русский царь пока не разрешает им взять Париж и целиком съесть жирного французского каплуна. Должен же и у германцев быть в этом деле хоть какой-нибудь интерес. Попутно посмотрим на реакцию Майкла. Быть может, нам хоть немного удастся расшатать русско-германский союз. Как говорили древние, разделяй и властвуй». «Я думаю, Берти, — сказал адмирал Фишер, вставая из-за стола, — это ты неплохо придумал, особенно с германским кайзером. Это дело ни в коем случае нельзя пускать на самотек». и твой второй племянник Вилли непременно должен оказаться на этой встрече. На троих мир значительно приятнее делить, чем на двоих, хотя бы тем, что всегда можно найти виновного в неблагоприятном развитии событий. Я, пожалуй, организую утечку из Адмиралтейства. И тогда кайзер с Тирпицем прискачет хоть во Владивосток, хоть на Мурман. не надо так далеко сказал король думаю моя встреча с племянником майклом состоится в Ревеле где нибудь в первых числах июня а историки потом назовут ее к примеру Ревельская конференция желательно сыпить этом судьбоносное и кстати чтобы не умолить моего королевского достоинства Мы с тобой пойдем на эту встречу на дредноуте. Как говорят русские, себя показать и людей посмотреть. Ты уж не обижайся, Джеки. Но так уж вышло, что на большее твое детище оказалось неспособно».